Глава 13 Какая же я дура! Лорд Блэк обвел меня вокруг пальца, а я надеялась, что ему действительно не безразлична судьба девицы, попавшей в беду. Но нет, он просто воспользовался ситуацией и решил применить мой дар себе во благо. Ох, как же я злилась, слушая рассказ Лорда Блэка! Все началось задолго до письма Лорда Кейна, который озаботился моей судьбой и решил помочь. Возможно, были и совпадения в этой истории, но сей факт нисколько не умалял того, что мной просто решили воспользоваться. Но лучше обо всем по порядку. Лорд Блэк и его слуга Персиваль переехали в Мэнленд еще весной, поселившись в брошенной военными крепости. Их приезд, как и ожидалось, многие местные жители восприняли в исключительно недоброжелательном ключе. Разве что несколько семей были рады, что кто-то может озаботиться их судьбами. Лорд Блэк недаром выбрал для себя крепость в качестве жилья. Военные оставили это место примерно три года назад, когда едва ли не каждый солдат подхватил здесь какую-нибудь болезнь. У кого-то опухали суставы, кто-то едва не лишился ног и рук из-за внезапного нападения диких животных, а кому-то не повезло свалиться с каменной стены. Казалось, место было проклято, а так как потребности оставлять здесь стражу уже не было, было решено перевести всех подальше от проклятого места. С тех самых пор крепости бросили. По словам лорда Блэка, количество неприятностей в Мэнленде только стало увеличиваться. Одним из последних стал случай нападения диких животных на домашний скот. Я успела проверить это на собственной шкуре. «Раньше нам доставляли неудобства в крепости», заявил Персиваль, мрачно слушая рассказ капитана. «Но никто не нападал». «Потому что вы бы легко расправились с ловушками», прошептала я, ощущая, как мои ноги начали пульсировать от боли. Противоядие подействовало, и мне уже ничего не угрожало, но следы от укусов все еще доставляли неприятности. «Вы стали для них отличной приманкой», ответил лорд Блэк, расхаживая по комнате. Приблизившись к окну, Он встал к нам спиной и продолжил рассказ. С тех пор, как он и Персиваль здесь поселились, к ним стали обращаться местные жители, прознавшие, что лорд Блэк — маг и бывший военный. То, что он жнец, знали разве что лорд и леди Эртон. И именно о них пошла далее речь. О том, что что-то неладное происходит в семье Эртон, лорд Блэк заподозрил сразу. Стоило ему навестить старого знакомого, с которым он не виделся несколько лет, как стало понятно, что лорд Торвальд явно не рад появлению друга. Леди Лавиния вела себя учтиво и гостеприимно, но ни на секунду не оставляла своего мужа, поэтому поговорить о творящихся странностях в Мэнленде им так и не удалось. Позже лорд Блэк вспомнил их встречу, и ему стало ясно, что леди Лавиния всеми силами пыталась выпроводить незваного гостя из их дома. Спустя время его догадка подтвердилась. Странные вещи стали происходить и в крепости. «Тот звук, о котором вы упоминали, леди», — ворчливо проговорил Персиваль, — «был воем животного». Я так и думала. Персиваль грустно улыбнулся. Кажется, ему больше всех из присутствующих не хотелось лгать мне, но он был вынужден делать все, что велел ему лорд Блэк. «Но я не понимаю, какую роль вы уготовили для меня», Взглянув на мага, я ждала ответ. И ответ этот, увы, не порадовал меня. «Ваш дар, леди Дарби», — холодно ответил тот, оборачиваясь. «Поверьте, мне нужна ваша помощь больше, чем вам моя». Вспыхнув, я часто задышала, ощущая, как бешено заколотилось сердце. Впервые кто-то говорил, как сильно ему нужен мой дар. «Нет, не дар, проклятие. Вы хотите, чтобы я...» «Да», — отрезал лорд Блэк. Хотел, но теперь не считаю это отличной идеей. Поэтому продолжаю настаивать на вашем скором отъезде. Проведя руками по шерстяному одеялу, я с вызовом взглянула на мага. «Вы ошибаетесь, думая, что кто-то из семьи Дарби так просто сдается, лорд Блэк». Стоило мне произнести фразу, которой часто пользовались сестры, как послышался тихий смешок, источником которого стал Персиваль. Вот только лорду Блэку было не до смеха. Он смотрел на меня так, словно желал отмотать время назад и дать иной ответ лорду Кейну. Впрочем, первое письмо, которое так и не было отправлено, содержало именно такой ответ. Изначально лорд Джиффорд Блэк категорически отказывался помогать какой-то там девице, попавшей в беду. Но после разглядел в ее таланте уникальную возможность помочь самому себе, воспользовавшись отчаянным положением незнакомки. «Если вы считаете, что за всем стоит семья Эртон, то вы получите признание», — с вызовом ответила я, глядя в черные глаза лорда Блэка. «Пусть это дело станет моим экзаменом. А после того, как все завершится, я вернусь домой». И с этими словами, произнесенными уверенным голосом, я попросила мужчин удалиться из комнаты. «Мне необходим отдых». И время, чтобы собраться с мыслями и понять, какая же ловушка может поджидать бедняжку кузину лорда Блэка. Ведь леди Эртон наверняка не подозревает, кто я такая на самом деле, и какая сила течет в моих сосудах вместе с кровью. Леди Эртон не заставила себя долго ждать. Я получила от нее новую записку, в которой говорилось о приглашении меня на обед. И вновь ни слова о лорде Блэке но в этот раз он и не настаивал, потому что мы окончательно решили, что я буду действовать самостоятельно, а он придет на помощь ровно в тот момент, когда понадобится получить признание от леди Эртон и ее супруга. С того дня, как на меня напали змеи, прошла уже неделя. Я окрепла, подлечили раны от укусов, и теперь они оставались розовыми точками на обеих щиколотках. Персиваль по-прежнему готовил свои особые блюда, благодаря которым я набралась сил и практически не чувствовала отголосков прошлого применения магии, которая едва не стоила мне жизни. «Задохнись я в купальне от дыма или от яда змей», сейчас бы леди Абигейл Дарби стала бы простым воспоминанием. Но я уверенно стояла на ногах, поправляла платок, которым обернула шею, и смотрела на мрачного лорда Блэка. Он, кстати, с момента нашего откровенного разговора почти не улыбался, и все это время ходил хмурый, как осенняя туча, что как раз повисло над крепостью. «Будет дождь», — ворчал он. Я украдко улыбнулась, подумав, а не суставы ли его подводят. Обычно отец говорил, что его колени умеют предсказывать погоду. Лорд Блэк не был таким старым, как мой отец, но все же примерно был старше меня лет на пятнадцать. «Кто знает, как мои колени будут болеть через пятнадцать лет?» «Не беспокойтесь», — ответила, убедившись, что узел затянуло достаточно крепко. «Я быстро доберусь до дома Эртонов. «На этой кляче?» И он скептически взглянул на звездочку. Та задрала морду и фыркнула, будто что-то понимала. «Лучше возьмите одну из моих лошадей». Я глянула на вороного жеребца и ощутила, как подкосились ноги. Нет, к этому монстру я не приближусь. Звездочка отлично справляется со своими обязанностями, ответила я и приблизилась к лошадке. Забравшись в седло, взглянула на лорда Блэка. Он все еще был недоволен тем, что я ехала к одна. Я буду рядом, произнес лорд Блэк, когда я уже тронулась с места. И звездочка, на удивление, сразу же пошла, а не стала противиться, как она обычно это делала. «Я помню», — махнула рукой, раздумывая над тем, как легко оказалась втянута в новое приключение. Еще летом я могла лишь мечтать о том, что отправлюсь куда-нибудь, займусь каким-нибудь новым делом. А сейчас я намеревалась разгадать загадку Мэнленда, использовав свой дар, от которого всю жизнь пыталась избавиться. Когда покинула территорию крепости, мне еще долго казалось, будто между лопаток обжигало. Наверное, лорд Блэк так был недоволен тем, что я настояла на своем участии, что готов был отправить в меня огненный шар, как однажды сделала я. Возможно, я даже заслужила подобного ответа, ведь риск был велик. Если он прав, и Эртона втянута в какие-то темные игры, то первой на их пути окажусь я. Но моя роль в этой игре мала, хоть и весома. Только взять леди Эртон за руку и заставить все рассказать. О, леди Дарби, воскликнула леди Лавиния и всплеснула руками, о которых я думала всю дорогу, добираясь до поместья Эртонов. Я так рада, что вы все-таки приняли мое приглашение, даже несмотря на надвигающуюся грозу. Я быстро оглянулась, чтобы убедиться в том, что туча действительно зависла над Мэнлендом, и вот-вот разразится дождем. Не очень подходящая погода для выяснения правды. Мне не удастся приступить к выполнению своей задачи пока за окном будет бушевать гроза и ливень. «Так что же мы тут стоим?» — продолжала лепетать леди Лавиния, тоже отметив, что скоро начнется дождь. «Проходите в дом». Я поблагодарила хозяйку за радушный прием и, передав поводье слуге, позволила тому отвести звездочку в их конюшню. Еще одна небольшая проблема. Убраться прочь из дома Эртонов будет сложнее, чем я могла бы подумать. И словно в подтверждении моих догадок, за спиной послышался раскатистый гром. Едва не вздрогнув, я посильнее стянула пальто и вошла в дом, следуя за леди Лавиней. Та выглядела безукоризненно в своем дневном платье, и казалось, что она действительно была рада меня видеть. Вот только вспомнив про нападение змей, я сразу же сбросила морок. «Никому в этом доме нельзя доверять».